Глава шестая, подтверждающая, что подруги не зря волновались. Москва. Столица нашей немного похудевшей родины, а кроме этого она источник и рассадник неисчерпаемого количества удовольствий и соблазнов. Дремучий абориген из глубинки всерьез рискует лишиться здравого рассудка и кошелька, если окажется один на один с вечерней Москвой. Уже на вокзале его зачаруют и опутают огни рекламы. Игровые автоматы, интим-магазины, кафе и рестораны. Ларьки, ларьки, ларьки. Минус — некоторое количество наличности обеспечено, плюс некоторая головная боль весьма вероятна. Однажды мой папашка, попав на просторы Павелецкого вокзала по поручению мамы, решил испить пивка. Невинное само по себе, это мероприятие породило для него такие проблемы, из-за которых его в одиночестве больше не выпускают даже в сельпо. По крайней мере, стараются. Дело было так. Купив в привокзальном ларьке очаковскую бутылку, Популя некоторое время любовался на искрящиеся капли росы, которые покрыли холодную матовую поверхность стекла. А потом, соответственно, Выпил содержимое бутылки. Нашли мы его только через два дня. В городской больнице номер 14, куда папу доставили сотрудники милиции. Они нашли нашего ботяньку под кустами шиповника в одних трусах. Анализ показал в его крови такое количество клоферина, что все мы перекрестились от радости, что папа вообще жив». «Но как же так?» — возмущалась мама. Сотрудник ОВД, простоватый рязанский парень Сергей Парубков, составляющий протокол показаний папы, добродушно утерся и пояснил. «Накачали пивкота?» «Но я же его сам открывал», — простонал страдающий всей душой папаша. «А кого трясет чужое горе?» — глубокомысленно поинтересовался Парубков. Шприцом в крышку вогнали. Творят, что хотят. Никакого порядку. «Как будто не вы, источник порядка», — возмутилась мама. Парубков посмотрел на маму таким взглядом, что стало ясно. К порядку он не имеет никакого отношения. У него в жизни совершенно другие заботы. Так что впечатлений от посещения сердца России мало не бывает. но нам и ее коренным жителям все-таки несколько сложнее. Кремль мы видели, в мавзолее на труп любовались, а Большой театр воспринимаем не только как колыбель мирового искусства, но и как место, где собираются гомосексуалисты. Нас трудно удивить. Если нам, допустим, захочется куда-нибудь сходить, пощекотать нервы, то мы не сразу и выберем, куда идти. Так случилось, например, с нашей веселой компанией в мой день рождения. Мы эстетично выписывали на улицу, помахав маме платочком. Я даже позволила ей стянуть с меня козырный костюмчик, в который мечтала вскружить голову Полянскому, и натянула очень миленькое платьице, которое мама подарила мне на юбилей. Плессированная юбочка, кружевной воротничок. Шок натуральный, но в такой мелкий, отстойный цветочек, что мама ради меня обратно. Правда, вряд ли мама способна на такие коренные меры по моему воспитанию. Однако платье пришлось нацепить, чтобы соблюсти образ паньки. Теперь я стояла окруженная пьяной гурьбой подружек, прикрывала подарок легким жакетом и грустила. «А может, на дискотеку?» — банальничала рима «Ага. В клуб кому за 30 съязвил мой братец. «Как раз мне теперь туда можно», — вздохнула я. Все замолчали и посмотрели на меня. Я понимала, что портить друзьям настроение нехорошо, но в таком виде я не могла чувствовать себя никем, кроме доярки на сельской сходке. «А какие предложения у тебя?» — с вызовом спросил рима Я пожала плечами. Если честно, в таком платье я хотела разве что быть похороненной. «Тогда, может, в боулинг?» — внес конструктивное предложение Полянский. Я с уважением оглядела его. Действительно, боулинг — едва ли не единственное место, где платье не имеет никакого значения. «Ночь на дворе», — протянули Наташке нестройным хором. «Все забито и зашито». — Я договорился, — рассеянно бросил Полянский, убирая в карман свой сотовый. — В Норде через час освобождается дорожка, так что есть шанс покидаться шарами в свое удовольствие. — Ура! — захлопали мы в ладоши. А я, если быть точной, не просто захлопала в ладоши, а вся затрепыхалась от восторга. Полянский, хоть и из Краснодара, но просто кладезь добродетелей. Редко мне в жизни попадались люди, способные так быстро и легко решать абсолютно любые вопросы, которые им подбрасывала жизнь. Боулинг – забавная вещь. Вся сложность этого развлечения говорит о том, что изобретатели не искали легких путей. Например, о том, чтобы поиграть в боулинг дома, нечего и мечтать. Для этого вам потребуется как минимум А. Дорожка длинная, идеально ровная. Гладкая, с двумя сточными канавами по краям. Одна штука. Б. Шары, тяжелые и скользкие, как сволочи. Много штук разного веса, из которых ни один не будет достаточно легким для вас. В. Механическая трасса типа лыжного подъемника, по которой будут кататься, периодически застревая шары, пролетевшие, как правило, мимо. Одна штука. Г. Кегли. Такие белые хреновины, которые надо сбивать шарами и которые остаются стоять, как натуральные неваляшки.